Глава двадцатая. Позавтракав за табльдотом в своей гостинице, супруги Иванова и Канурин вышли на берег моря, чтобы отправиться на весенний праздник цветов. На бульваре Жоте-Поменаде, залитом ослепительным солнцем, были толпы публики, пестрели разноцветные раскрытые зонтики, Толпы стремились по направлению к Поменад-де-Заугле, где был назначен праздник, и где были выстроены места для публики. Почти каждый из публики имел у себя на груди по бутоньерке с розой. Многие несли с собой громадные букеты из роз. Все были с цветами. Даже колясочки, в которых няньки везли детей, и те были убраны цветами. Цветы были на сбруе лошадей у проезжавших экипажей, на шляпах извозчиков, даже на ошейниках комнатных собачонок, сопровождавших своих хозяев. Балконы домов, выходящих на берег моря, убранные гирляндами зелени, были переполнены публикой, пестреющей цветными зонтиками и цветами. Все окна были открыты, и в них виднелись головы публики и цветы. Продавцы и продавщицы цветов встречались на каждом шагу и предлагали свой товар. «Надо и нам купить себе по розочке в петличку, а то мы словно обсевки в поле», — сказал Конурин, и тотчас приобрел за полфранка три бутоньерки с розами, одну из коих поднес Глафири Семёновне. Но вот и «Променад des Anglais», вот и места для зрителей, убранные гирляндами зелени. Канурин и Ивановы предъявили свои билеты, сели на стулья и стали смотреть на дорогу, приготовленную для катающихся в экипажах и декорированную выстроившимися в ряд солдатами национальной гвардии со старыми пистонными ружьями у ноги в медных касках с конскими гривами, не на спину. По дороге сновали взад и вперед с корзинами цветов сотни смуглых оборванцев. Мужчин, женщин и детей выкрикивали свои товары и совали их в места для публики. «Un franc la corbeille! San bouquet pour un franc!» раздавались их гортанные возгласы с сильным итальянским акцентом. — Господи, сколько цветов-то... — покачал головой Конурин. — Не будет ли уши здесь какой-нибудь игры в цветы? Вроде лошадок или поездов железной дороги. Наперед, говорю, единого франка не поставлю. — Что вы, Иван Кондратич, какая же может быть тут игра? — откликнулась Глафира Семеновна. — И... «Матушка, здесь придумают, здесь специалисты. Скажи мне в Петербурге, что можно проиграть 300 французских четвертоков в детскую вертушку с лошадками-поездами? Не в жизни поверил бы, а вот они, проиграны у меня». Но вот раздался пушечный выстрел, и послышалась музыка. На дороге началась процессия праздника. Впереди шел оркестр музыки и горных стрелков в синих мундирных пиджаках, в синих фуражках с широкими днами без околышков и козырьков. Далее несли разноцветные знамена, развивающиеся хоругви, проехала колесница, нагруженная и убранная цветами от сбруи лошадей до колес. И, наконец, показались экипажи с катающимися и также нагруженные корзинами цветов. Некоторые из катающихся были в белых костюмах пьеро, некоторые, одеты маркизами начала прошлого столетия в напудренных париках, попадались едущие женщины в белых, красных и черных домино и в полумасках. Лишь только показались экипажи, как из местов посыпался в них целый град цветов. Из экипажей отвечали цветами же. Цветы носились в воздухе, падали в экипажи, на медные каски стоявших для парада солдат, на дорогу. Солдаты подхватывали их и, в свою очередь, швыряли в публику, сидевшую в местах и в катающихся... Цветы, упавшие на дорогу, мальчишки собирали в корзины и тут же снова продавали их желающим. Все оживилось, всё закопошилось, всё перекидывалось цветами. Происходила битва цветами. Увлеклись общим оживлением Ивановы и Конурин и стали отбрасываться попадающими к ним цветами. Но вот в канурино кто-то попал довольно объемистым букетом и сшиб с него шляпу. «Ох, гвоздь вам в глотку! Шляпу сшивать начали! Стой же, погоди!» Воскликнул он, поднимая шляпу и нахлобучивая ее. «Погоди, саму дружу! Надо купить цветов корзиночку, до да каких-нибудь поздоровее вроде метел. Эй, гарсон, или тебя, цветочник, э, сюда!» «Или вот ты, чумазая, гарсонша!» — суетился он, подзывая к себе продавцов цветов. «Сколько за всю корзинку?» «На полфранка! Сыпь на полфранка! Давай и ты, мадам, гарсонша, на полчетвертака! Твои цветы по комелисти будут!» И, купив себе цветов, Конурин с остервенением начал швырять ими в катающихся, стараясь попасть в самое лицо. Ивановы не отставали от него. «Запаливай, Николай Иванов, запаливай, запаливай, да прямо в морду!» — кричал Конурин. «Вон англичанин с зеленым вуалем идет, кота ему внюхало!» «Это он, подлец, давеча шляпу с меня сшиб!» «Стой же! Я тебе теперь английская образина невестки на отместку!» и, выбрав увесистые букеты зимних левкоев с твердыми стеблями, Конурин швырнул им прямо в лицо англичанина с такой силой, что тот тотчас же схватился руками за нос. — Ага, почувствовал! А вот тебе еще на закуску! Дошкуривай его, Николай Иванов, дошкуривай хорошенько! — продолжал кричать Конурин. — Смотрите, Иван Кондратьевич! Ведь у англичанина-то кровь на лице. Ведь вы ему в кровь нос расшибли, — заметила Глафира Семеновна. — Ничто ему так и следует. Поедет еще раз мимо, так я ему букетец вроде веника приготовил. Так око мелком вдыхало и залеплю, чтоб зубаревых детей в рту не досчитался. — Батюшки, смотрите, моя вчерашняя мамзель в коляске, — — Ах, шкура! — воскликнул вдруг Канурин и швырнул в нее увесистым букетом полевых цветов, прибавив. — Получай, сайки с квасом! Вчера пять франков на чай вымокла чала, а сегодня вот тебе куричью слепоту внуздрю. — Кафир семёновна видите? Кажется, она... — Вижу, вижу. Действительно, это ваша вчерашняя дама, которая... Вас в покатый бильярд ставки ставить учила. Француженка, получив от Конурина удар букетом в грудь, улыбнулась и, в свою очередь, пустила в него целую горсть маленьких букетиков. «Конурин опять!» — отвечал букетом. «Англичанин!» — крикнул Николай Иванович. «Англичанин обратно едет! Иван Кондратич, не зевай!» — Где? Где? — откликнулся Конурин. — Надо ему теперь физиономию то с другой стороны подправить. — Ах, вот он где. Швыряй в него, Николай Иванов, швыряй. — Вот тебе букетец. Не букет, а одно слово метла. — Да и я таким же пущу. — Господа, господа, разве можно так швыряться? Надо учтивость соблюдать, а то вы в кровь останавливала мужа и конурина глафира сеёновна сапогом бы в него еще пустила не ток что букетом до да боюсь что сниму сапог швырну, а мальчишки поднимут и утащат. — эх не захватили мы с собой пустопорожней бутылки из гостиницы от бы чем швырнуть то да как вам не стыдно и говорить ты это ведь швыряться бутылками это уж целые Серое невежество. Люди устраивают праздник, чтобы тихо и деликатно цветами швыряться, а вы о бутылке мечтаете. Хороша деликатность, коли давеча с меня шляпу сшибли. Вот тебе, зубастый черт! Конурин швырнул и опять попал о мелком букета в лицо англичанина. Николай Иванович размахнулся и тоже залепил англичанину букетом в шляпу. Шляпа слетела с головы англичанина и упала на шоссе у колес экипажа. — Отмщен санкт-петербургский купец Иван Кондратьев, сын Конурин. — Вот оно, когда невестка-то получила надместку воскликнул Николай Иванович. А вот тебе, мусье, англичанин, и врыло на прибавку. Это уж процентами на капитал сучти, — прибавил Конурин, безостановочно запаливая в англичанина букетиками. Англичанин стоял в коляске во весь рост, стараясь улыбнуться. Нос его был в крови. По пробритому подбородку также текла кровь. Мальчишка подавал ему поднятую с земли шляпу.